Глава 8 Дневной свет резанул по глазам узкой, постепенно расширяющейся щелью. «Ну, иди, Максим, удачи тебе!» Фринцгольф протянул ему компактную рацию. «Не смотри, что обшарпанная, работает исправно, все проверил. Ты ее на приеме держи. Может, нам удастся поддерживать связь?» «Ладно, все, я пошел!» Максим взял рацию выпал с узкую щель погода стояла пасмурная бетонная плита закрывающая вход в бункер начала медленно опускаться шустов осмотрелся в утреннем свете местность выглядела незнакомой неподалеку он заметил пригорок направился к нему рация заранее настроенная на чистоту военных поймала обрывок переговоров пробивающихся сквозь помехи никого не обнаружили «Известия от штурмовой группы нет, наблюдая две стаи ракдов, блокирует направление поиска. Нас пока не заметили, что делать. Возвращайтесь, их уже бесполезно искать. Пришел приказ оступить и перегруппироваться. Понял, до связи! Максим прислушался. Звук вертолетного двигателя он не различил. Зато за спиной вдруг отчетливо хрустнула ветка. «Рацию на землю! Руки держи на виду!» — голос Бикетова он узнал сразу. Компанию решил составить Слава. Максим даже и не подумал выполнить его требования. Или попрощаться забыл. «Не ерничай, Макс!» «А ты стреляй, если собрался. Скольких уже убил?» «Лишь бы Ричарду угодить. Грязную работу за него делаешь. Или сам все решаешь?» зря я с тобой вообще связался бункер единственное убежище на десятки километров в округе если о нем узнают нам конец а ты бикетов выругался вояк решил на нас натравить коли подслушал ночью наш разговор с юргеном значит в курсе никого я не собирался натравливать зло ответил максим ага они источник сигнала не запеленгуют и сюда не нагрянут я между прочим тоже на полигоне был Когда нам возможности Искандеров демонстрировали, бортовые компьютеры ничего мимо внимания не пропускают. Слушай, Слава, не истери. Я ведь сразу смекнул, кто тут на самом деле о секретности заботится. И что теперь? Застрелишь меня? Он медленно повернулся. Почему? Бикетов изменился в лице. Он стоял всего в нескольких шагах, целился Максиму в голову. «Ты понятия не имеешь, как трудно здесь выжить!» Выкрикнул он. «Ты ведь расскажешь о Ричарде, да? При первой же возможности?» «Слава, а может, спокойно поговорим?» «Ричард — это шанс для тысяч инфицированных. Нужно лишь убедить его, склонить на нашу сторону». «Ричард, это мой шанс, моя страховка. И бункер мой!» Бикетов, похоже, совершенно спятил. «Поздно нам с тобой разговаривать. Я пытался, ты не слушал, тварь неблагодарная!» Неожиданно выругался он. «Прототипа из тебя вытащили, накормили, обогрели. Так что же вам всем не имется?» Стол автомата слегка подрагивал. «Тебе этого не понять. Максим ведь тоже прожил жизнь в жизни. За трое суток он изменился до неузнаваемости. И сейчас не сомневался, Бикетов выстрелит. Нет, Слава не сошел с ума. Но страх его раздавил. Он отчаянно боится повторного случайного заражения» потому и цепляется за Ричарда, называя его страховкой, убивая всех, кто побывал внизу и вдруг по каким-то причинам решил уйти. Такой вот способ сохранения тайны убежища. Он не зверь, неприрожденный убийца, просто трус. Трус, не смеющий поднять взгляд, посмотреть в глаза жертве. Слава не из тех, кто хладнокровно убьет, презрительно сплюнет, развернется и уйдет, насвистывая. Он выстрелит, но из-под тишка, неожиданно. Постоит в полном оцепенении, затем уползет в свою нору и будет там давиться слезами, жалея себя, убеждая, что иначе никак. «Ну, чего тянешь, слабо?» Максим вдруг резко швырнул в него рацию. Бикетов отшатнулся, машинально выжал спуск. Пули веером прошили с горок, выбивая султанчики белесой крошки. Максиму обожгло висок и щеку, он рухнул, как подкошенный. Из расстегнувшегося сумка выкатился ипам. Бикетов с перекошенным лицом, кривясь от боли в ушибленном плече, метнулся к мякшему телу, рывком перевернул шустого лицом вверх, хотел взглянуть в мертвые глаза. Так и только так он на время убивал свой ужас, перешибал его, как тростинку. Но сегодня все сложилось иначе. Он схватил Бикетова за горло, начал душить, яростно, неумело. Тот сопротивлялся отчаянно, но недолго. Выпучив глаза, надув трясущиеся щеки, Слава пытался оторвать руки Максима от своего горла, хрипел, задыхался. Потом внезапно обмяк, тяжело, мешковато повалился на бок. шустов с трудом разжал сведенные судорогой пальцы сел, обхватил голову руками, его поташнивал. Голова вновь резко кружилась. Черные деревья сплетались корявыми ветвями, неслись перед помутившимся взглядом в жутком и реальном хороводе. Максима вдруг вырвало. Он отполз, прижался щекой к влажной земле, некоторое время лежал, не шевелясь. «Я не могу больше». Сознание расслаивалось. Перед глазами покачивалась пожухлая травинка. Мелькали фрагменты событий. «Я пытался выжить, пытался что-то понять». Пытался кого-то спасти. Над кронами черных деревьев медленно пролетел ракт. Он не обратил внимания на двух людей, валяющихся на земле среди руин. «Нас не за что уважать, не за что презирать. Мы ведем себя как звери, убиваем друг друга, стреляем душем, ползаем по обломкам цивилизаций, не замечая, как холодно, без интереса взирают на нашу кровавую возню те, кого мы сначала пытались поработить» а затем веками боготворили. Ракс скрылся из виду. Максим тяжело сел, затем встал, пошатнулся, осмотрелся, сделал шаг, склонился над Славой Бикетовым, коснулся его горла, на котором уже проступили синяки, и вдруг ощутил трепетную ниточку пульса. Жирность. Лес казался бесконечным. Чем дальше на запад, тем плотнее смыкались деревья. Все реже и реже попадались тропы, проложенные сервами, а самих механизмов, ржавеющих на земле, становилось больше. Тусклое сияние уже не струилось полосами, оно переливалось едва уловимым маревом, царило повсюду. Голова действительно разболелась. Рацию он выключил после короткого сеанса связи с военными. Максим все же передал им координаты руин, где оставил Кейтлин и капитана. Его выслушали, но поверили или нет, неизвестно. Войсковая операция, похоже, попросту захлебнулась в крови. Мысли текли тяжело. Шустав с трудом понимал происходящее. Вновь и вновь вспоминал рассказ Юргена Фринзгальфа И все больше сомневался, правильно ли тот истолковал факты. Подсознательно он искал разумное объяснение действиям городских властей. Но по-прежнему не находил в них ни капли здравого смысла. На опушку черного леса Максим вышел неожиданно. Минуту назад продирался сквозь заросли, и вдруг деревья поредели, почва под ногами приняла вид мутного растрескавшегося стекла, в воздухе плыл запах Гарри. Перед ним вдруг открылась панорама пустоши, выжженной земли, над которой возвышались очертания сотен исполинских обломков. поле битвы он остановился, потрясенный увиденным, отвел взгляд. Заметил ракдов плавленного в потрескавшуюся землю, а чуть поодаль – силуэта лонга, планетарной машины иных, от которой остались лишь смутные очертания каплевидного корпуса, утонувшего в стекловидной массе. Легкий ветерок овивал разгоряченное лицо. Максим преодолел секундное замешательство, медленно пошел в направлении ближайших обломков частично оплавленных, но все же хранящих в своих очертаниях признаки рукотворных конструкций. Ни знания, ни воображения не хватало, чтобы дорисовать их контуры, собрать в единое целое, представить, что же тут произошло, какие силы сошлись схватки, за что и почему они сражались. Ветер вдруг усилился, налетел порывом, вновь принес горьковатый запах. «Откуда идет едкий дым?» если битва произошла много веков назад. Максим обернулся и замер, внезапно заметив скопление бледных огоньков. Обломок, откуда они появились, высился, будто гора. Зловещие светлячки не обратили внимания на одинокую человеческую фигуру. Начали огибать техногенные утесы, и шустов последовал за ними. Он понимал степень риска, но спросил себя, не сюда ли прорывались военные. Тревожащий запах был ему знаком. Сразу вспомнилось побережье. Сгоревший вертолет. Нет, пройти мимо нельзя. Между обломками давней битвы он различал струящиеся в воздухе марева. Загадочные энергетические явления протекали и тут. Роя огоньков сторонился их, двигался зигзагами, то взмывая вверх, то прижимаясь к остекленевшей земле. Максим решил, если светлячки вдруг повернут в мою сторону, Сразу же нырну под защиту Марива, и они меня не тронут. Запах Гарри становился все сильнее. Исполинский фрагмент опаленной, вплавленной в почву конструкции, темнел пробоинами. Огромные надстройки образовывали рельеф его поверхности. Некоторые выглядели неповрежденными. Но Шустов, изучив их долгим пристальным взглядом, подумал, Спустя века тут вряд ли сохранились исправные системы или механизмы. Но в таком случае, откуда взялись огоньки? Куда и зачем они направились? Максим на некоторое время потерял их из вида и снова заметил лишь минут через 15: На небольшом пространстве, ограниченном фрагментами погибших в давней схватке исполинов, истекали дымом два сбитых вертолета. Вокруг валялись человеческие тела, над ними роились огоньки. Маскируясь змеящимся вдоль земли неярком свечении, Шустов подкрался ближе. Он больше не испытывал мистического трепета, лишь осознанное опасение. Ведь теперь он знал, каждый блуждающий огонек представляет собой нейроматрицу. Сгусток древнего сознания. Возникал вопрос, почему они появились из недр обломка давней битвы? Есть ли там внутри оборудование, аналогичное устройством святилищ? Одна из человеческих фигур вдруг слабо пошевелилась. «Нет!» Максима обдала холодом. «Нет!» Мысленно закричал он. «Не приближайтесь к нему, это ловушка!» Его спонтанный мысленный окрик неожиданно возымел действие. Огоньки отпрянули от бессознательного тела, взвились вверх. Затем резко приблизились к границе сияния, остановились всего в полуметре от Максима. Крупными мурашками стягивала кожу. «Каким образом они меня услышали? Почему послушались? Я способен общаться с ними? Или это лишь игра случая?» «Кто вы?» Мысленно спросил он, но не услышал ответа. Тогда Максим протянул руку, раскрыл ладонь, обмирая от безумной дерзости поступка. «Если я прав, и у них есть пристанище, то не рискнут, не тронут меня». «Один, кто-то один из вас!» Мысленно потребовал он, надеясь, что успеет отдернуть руку. Огоньки внезапно прыснули в разные стороны. Максим шумно выдохнул. «Испугались? Значит, я прав. Они все прекрасно осознают». Вряд ли рискованный эксперимент приблизил его к пониманию происходящего. Мог ли он служить доказательством того, что сознание иных никогда не пытались захватить человеческие тела? А если делали это, то лишь в безвыходных ситуациях, когда другого выбора у них не оставалось. Огоньки тем временем начали удаляться. Они поднялись выше, сформировали плотный изгусток, проскользнули между двух извивающихся полос опасного для них свечения и поплыли прочь, игнорируя тот обломок, откуда недавно появились. Значит, их обитель не тут, но поблизости? Он запомнил направление, в котором скрылся Рой Светлячков и бросился к подбитым машинам в надежде помочь выжившему. Максим рухнул на колени подле бронированной фигуры. «Сейчас, потерпи!» Он растерялся. Тяжелая экипировка бойца выглядела неповрежденной. Шлем с дымчатым забралом не позволял увидеть черты лица. Слабые стоны транслировались аудиосистемой. «Проклятие! Как же снять броню?» — Я не могу пошевелиться. Тяжело. — Ты слышишь меня? Ответь. — Слышу. Больно. Все горит. — Как снять экипировку? Максим орал, словно это могло помочь. — Сенсор под кожухом на правом плече. Голос звучал все глуше, слабее. Он нашел бронированную заслонку, попытался открыть, но та не поддалась. — Просто сдвинь вверх. Он нажал на небольшую пластину, что-то щекнуло, и та поддалась, открывая небольшое углубление. Крохотная панель, темный неработающий экран. Да тут вся электроника вышла из строя. Ничего не работает. Шустов уже не ждал подсказок. Он осматривал шлем в поиске аварийных систем. Должны же их были предусмотреть. Да, точно. Четыре замка по ободу забрала Он расстегнул их, снял лицевую пластину и замер. Кровь стыла в жилах. Вместо лица сплошной ожог. «Я ничего не вижу». «Что произошло?» Максим уже понял, помочь он не в силах. «Разве что сделать инъекцию обезболивающего? Облегчить его страдания?» Он так и поступил. Вогнал иглу в шею прямо сквозь смердящую корку. «Ты можешь говорить?» Жестокая необходимость момента сводила с ума. Все же Максим ко многому не был готов, но действовал вопреки жалости и состраданию. «Холодно!» «Что случилось? Кто сбил вертолеты? Вас атаковали?» «Мы прорвались. Без боя». Кожа на губах несчастного лопалась. Бледная сукровица выступала капельками. «Пожар! Внезапно! Приборные панели! Все вспыхнуло! Моя броня горела изнутри!» «Импульс! Поля!» «Где ваша цель?» «Дальше, к западу, еще несколько километров!» Его дыхание вдруг участилось. Хрип вырвался из горла. Кровавая пена вспузырилась на изуродованных губах. Черты исказились. И Максим с дрожью понял. Он пытается улыбнуться, безмятежно, счастливо. Словно угасающее сознание поймало лучик надежды и потянулось к нему через мрак и боль. «Все повторится. Смерть и жизнь. Замкнутый круг». Слова прозвучали тихо, но отчетливо. «Здесь так красиво». Тело несколько раз конвульсивно вздрогнуло и обмякло. Вертолетчик умер. Максим долго сидел рядом в тяжелом оцепенении. Он не задумался над последними словами. Счел их бредом умирающего. «Всего пара километров до цели. Нужно встать и идти». Почему я нахожу лишь смерть? Если виной всему древние создания, неосторожно пробужденные предками, почему они обрелись только злобы? Откуда в них человеческая ярость, ненависть, мракобесие? Зачем мы снова и снова повторяем одни и те же ошибки? Максим отлично помнил живший в нем внутренний голос. Разве он, чистое сознание, давно отрешившееся от суеты бытия в силу своей мудрости? «Нет, скорее злобная тварь, темная сторона человеческой сущности, пробудившаяся, преодолевшая условности, взявшая верх. Он был слишком похож на человека, даже в своей расчетливой жестокой циничности. Максим не мог похоронить погибших, он лишь закрыл изуродованное лицо незнакомого бойца, защелкнул замки шлема и снова пошел на запад». К вечеру шустов вышел к вершине пологого холма, остановился, осматриваясь, и вдруг заметил монументальное сооружение, раньше скрытое исполинскими обломками. Святилище Впереди простиралось выжженное пространство. Над полем битвы царили очертания девяти устремленных ввысь, подпирающих небеса сооружений, издали похожих на грубо обтесанные каменные столбы. У Максима перехватило дыхание, но, побывав в городе иных, он уже меньше поддавался эмоциям, не спешил с выводами. Монументальное сооружение имело вид подковы. Он расчехлил бинокль. Да это же город! Дугообразная цитадель, неприступная со стороны материка, когда-то обращенная к пустоше отвесной стеной, была расколота на девять частей. По древним стенам бежали трещины. Они расширялись, образовывали ущелья, на дне которых громоздились обломки укреплений. Через бреши вдалеке виднелась поверхность океана, а ближе, сразу за опаленными стенами, в направлении водной глади, уступами сбегали сохранившиеся кварталы построек. Город-крепость. Максим справился с первым потрясением, и теперь его взгляд различал множество подробностей. В структуре сохранившихся стен он видел тысячи укреплений. Большинство зияло уродливыми дырами, но некоторые уцелели в виде рельефных выступов, небольших площадок или узких горизонтальных амбразур протяженностью в десятки метров, за которыми в сумраке таились защитные механизмы древней цитадели. У подножия стен громоздились обломки различных размеров. Среди них взгляд узнал очертания нескольких хитворов. Каплевидные корпуса лонгов, тысячи рагдов усеивали оплавленную почву, словно горошины, высыпавшиеся из мешка. Но наиболее крупные объекты не находили аналогий. Они принадлежали силам, о которых Шустов не имел ни малейшего понятия. Масштабы, произошедшие тут битвы, просто не укладывались в голове. Максим долго и пристально рассматривал древний город, подступы к нему пытаясь унять участившееся биение сердца. Успокоиться, наметить маршрут. Решить, как проникнуть в цитадель предков. Несмотря на предупреждение Юргена, очевидных источников опасности он не заметил. Город выглядел мертвым, покинутым, мрачным. Никакого движения среди руин. Но что ждет дальше? За внешним периметром проломленных стен. Он не рискнул включать кипстек вынул из нагрудного кармана сложенный в четверо листок, на котором Фринзгаль схематично отобразил часть карты. Да, в прошлом это было единое сооружение, вздымающееся на сотни метров неприступным валом укреплений. Комплекс зданий, где раньше располагался компьютерный центр, если верить по меткам Юргена, находился примерно в километре от внешнего периметра стен, чуть левее самого широкого из восьми разломов. «По нему и пройду внутрь», – решил Максим, мысленно намечая предстоящий маршрут. Им постепенно овладевало лихорадочное предчувствие. «Неужели я первый человек, кто ступит на улицы города предков спустя столетия темных веков? А где же тот техногенный объект, к которому так рвались военные?» Он снова осмотрел доступную часть города в бинокль и увидел нечто огромное, наискось врезавшееся в квартал зданий. Руины почти поглотили потерпевший крушение корабль. Максим интуитивно догадался, что Исполин, чьи обтекаемые формы виднелись среди разрушенных небоскребов, принадлежит загадочной стихии космоса. По размерам он в несколько раз превосходил Хитворов и вряд ли был предназначен для полетов в атмосфере. Может, сразу напрямую к нему? Соблазн, конечно, велик, но что я стану делать, даже если проникну на борт? вводить коды из кипстека он не собирался эх надо было посоветоваться с юргеном а не скрывать от него правду запоздало упрекнул себя максим но делать нечего придется повременить со осмотром корабля сорвать лавину событий нетрудно достаточно одного импульсивного необдуманного шага а вот расхлебывать потом ой как нелегко да и уничтожение острова под которым скрыт мегаполис иных В его планы никак не входило. Мрачная полуразрушенная цитадель манила, звала, притягивала, как магнит. А Максим и не пытался воспротивиться внутреннему порыву. Он хотел попасть туда во что бы то ни стало. Коснуться рукой древних стен, за которыми скрыты тайны прошлого. Позабытый, утерянный. Проверил оружие, экипировку. Сделал несколько глотков воды из фляги и начал спускаться с холма. Солнце уже клонилось к закату, когда Шустов преодолел участок пустоши на поступах цитадели и ступил, наконец, в сумеречный разлом. На всем протяжении пути ему попадались лишь различные подбитые механизмы до фрагмента уничтоженных кораблей. Тишина давила на психику. Он каждую секунду подсознательно ждал. «Что-то должно случиться. Не могу же я вот так беспрепятственно войти в древний город? А почему нет?» Здесь пусто и тихо. Слухи о непрекаянных, якобы орудующих тут, наверняка сильно преувеличены. На дне разлома громоздились глыбы размером с дом. Они лежали неплотно, образуя многоуровневый лабиринт, арок, тоннелей, расселин. Блуждать по нему можно долго, подумал Максим, озадаченные и раздосадованный, неожиданно возникшим на пути препятствиям. Издали все выглядело намного проще. Он осмотрелся. Отвесные, неровно изломанные стены темнели многочисленными отверстиями. Нити коммуникаций, когда-то пронизывавшие цитадель, как кровеносные сосуды пронизывают организм, разорвало в момент крушения. К ближайшему входу в тоннели вела заметно утоптанная тропа. В сумеречных глубинах разлома переливались полосы уже знакомого свечения. Пока Максим разглядывал стены, решая, как поступить, Вечерняя тишина постепенно начала наполняться звуками. «Город-призрак» вдруг начал оживать. Невдалеке раздался монотонный, ритмично повторяющийся звук работающих сервомоторов. Затем неожиданным дробным эхом рассыпались выстрелы. Кто-то выкрикнул команду на незнакомом языке. Максим быстро вскарабкался по узкой извилистой тропе, вьющейся между многотонными обломками» нырнул в сумрак первого попавшегося на пути тоннеля, затаился. Низкий басовитый гул зародился в глубинах города-крепости. Пол мелко завибрировал. Внезапно поблизости протяжно скрипнула металлическая дверь. Раздались тяжелые шаги. На их фоне послышались отдаленные голоса. Он, не раздумывая, метнулся в ближайшее ответвление. «Проклятие! Тупик!» Тяжелые шаги приближались. Над головой неожиданно сыпанули искры. По стенам тесного цилиндрического помещения пробежали кольцевые волны света. Унеслись высь. Да это какая-то вертикальная шахта. В подсумке вдруг шаги тоже. И Максим, опасаясь дальнейшей активации древнего, замер. Напротив него стояла массивная, человекоподобная. На темной, покрытой шрамами и подпаленными броне, красовалась непонятная эмблема. Под ней взгляд наткнулся на полустертую но еще читаемую надпись «Военно-космические силы Земли», ДШМ-12, фрегат Артемида. «Назови себя!» Гулкий голос прозвучал подобно рыку. Шустов не успел ничего ответить. Да и кто стал бы его слушать? Ослепительные лазерные разряды ударили из глубины коммуникаций цитадели, полоснули по бронированной фигуре, оставив с десяток истекающих багрянцам рубцов. Раздался виск неисправных сервоприводов. Взметнулась рука. Несколько раз в холостую щелкнул электромагнитный затвор встроенной системы вооружения. Затем изнутри бронированной оболочки вдруг начал просачиваться дымок. В коридоре вновь раздался топот, голоса. «Этот готов! Еще один побежал к гравелифту! Я видел!» Максим попятился, вскинул автомат. «Господи!» Оборванные и исхудавшие люди появились из сумрака, несмотря на жалкий внешний вид все вооружены настроены и настроенные отнюдь не миролюбиво об этом говорили лихорадочные полубезумные взгляды их глубоко запавших глаз, в которых читался приговор любому встречному и пам опять шевельнулся в подсумке и сдал серию тоновых сигналов по стенам гравели лифта вновь рванулись кольцевые сполохи света шустов не успел ничего сообразить, Как вдруг непонятная сила подхватила его, словно перышко, и резко потянула вверх. От неожиданности он едва не заорал. «Внизу! Там, где он стоял секунду назад!» Тесное пространство шахты раскроил луч лазера. Еще мгновение, и мягкий толчок в спину заставил его сделать непроизвольный шаг. Максим оказался на небольшой площадке у развязки коридоров. Впереди виднелось бледное пятно света. Снизу с недосягаемой глубины послышались разочарованные выкрики. Он побежал к светлому пятну. Широкий тоннель, явно предназначенный для перемещения техники, оказался коротким. Вывел его в помещение с частично рухнувшим сводом и обвалившейся стеной. Дальше виднелась небольшая плавная изгиба. Запахло озоном. Кто эти люди? Инфицированные? Неужели они преодолевают сотни километров пути, терпят нечеловеческие лишения с единственной целью – защищать руины древней цитадели? Но от кого? Вопрос остался открытым, безответным. Город неприветливо встретил Максима, оскалился, не признавая в нем права находиться здесь. Поблизости вода отделился рой призрачных огоньков. Максим рванул вверх по лестнице. Выскочил на простор открытой площадки древнего укрепленцем слоистые полосы облаков. Один из бледных сгустков света настиг Максима, ударил со спины, пронзил ощущение, на секунду потеряла резкость очертаний, а затем вернулась вновь. Закат догорал. На фоне пламенеющих перистых облаков, словно с... из пробоин в обшивке, вырывалось пламя. Оглушительный вибрирующий рев сотрясал окрестности. С высоты разрушенного рубежа цитадели отчетливо просматривался черный лес. Изорванный воронками, молчаливый, стойкий. Деревья с перекрученными узловатыми стволами принимали удары, роняя обломки ветвей. Алонги отступали, их осталось немного. Каплевидные машины откатывались к разбитым укреплениям, нестройно огрызаясь плазменными разрядами. Ветвистые молнии рвали багрянец заката, ярко снижающихся десантно-штурмовых модулей, мгновенно раскаляя и плавя их броню. Обломки космических кораблей врезались в землю, тонули в пылающих озерах, не били в небеса, скручивались медленно гаснущими факелами. Отчаяние билось в мыслях. Надрывный бег по коридору казался бессмысленным. Свита из рагдов редела. За каждым поворотом поджидала смерть. Короткие беспощадные стычки заставляли отступать, на ходу менять маршрут, искать выход, которого уже не было. Он остановился на пороге разгромленного тактического центра. Здесь недавно отбушевал пожар. Обугленные каркасы уничтоженных компьютерных терминалов сочились дымом. Часть стены рухнула, и предзакатные краски отражались в лужах черной воды. «Не вырваться!» «Не выжить! В чем наша вина? Мы лишь хотели заново научиться любить! Почему же нам не дали шанса? Скат разрушен, его аватар исчез, все уничтожено!» Он с трудом отдышался, по коридорам катился тяжелый топот. Десантные группы захватчиков высадились на верхних уровнях цитадели и теперь планомерно прочесывали помещение, безжалостно добивая выживших. «Они боятся нас, беспричинно, боятся нашей сущности и убивают, избирая самый легкий путь решения проблем. Последний полупустой магазин, дворак да за спиной, оба в ожогах и пробоинах, и ПАМ исчез. Связь с глобальной сетью прервалась. чего тянуть? Безысходность, усталость и безразличие толкали вперед. Мне все равно не выжить. Да и зачем?» Битва проиграна обеими сторонами, победителей нет. Горечь душила. Он бы понял, будь виной всему невежество, но нет. Они прекрасно представляли, с кем имеют дело. Вот только надежда на переговоры не оправдалась. Их страх перед нами оказался сильнее. Он остановился у пролома в стене, выглянул наружу. Закат догорел. Хитвор врезался в землю, развалился на части. А лонги так и не добрались до нижних укреплений. Их настиг очередной удар сорбиты. Тьма наступала стремительно. Небеса темнели. Огненный дождь из сгорающих в атмосфере обломков выглядел зловеще. Тяжелые шаги приближались. Рагды, не дождавшись команды, ринулись вперед. Их тут же сбили. А вскоре массивные фигуры в бронескафандрах ворвались в разрушенный зал. Он смертельно устал. Хотелось покоя. Пусть уже все закончится, наконец. Движение справа. Резкий окрик. Голос надсажен, хрипл, полон ненависти. Очередь, боль, тьма. Он не умер, не мог умереть, но заранее не знал этого и потому растерялся. Тело, разорванное выстрелами, медленно осело на пол. Кровь вытекала из ран, смешивалась с водой и сажей. А он взирал на агонию молча, потрясенно ощущая себя сгустком искалеченного сознания. Чувства погибали вместе с телом. Боль унилась, растаяла, словно ее никогда и не было. Мысли стали зыбкими, нечеткими. Непонятная сила удерживала их вместе, не давая сознанию угаснуть. Это хуже, чем смерть. Наверное, хуже. Он потерял все, но не обрел желанного покоя. Окончательность не наступила. И что же теперь делать? Сеть. Она еще держалась. Общее информационное пространство формировали уцелевшие рагды. Их поредевшие стаи больше не бросались на перехват снижающихся над истерзанной землей космических кораблей. Сейчас они кружили в отдалении. И лишь вспышки новых и новых крушений высвечивали из тьмы их скопления. Его рассудок потянуло туда, в кромешный мрак. «Ты не умрешь», — шептал бестелесный голос. Наступит время, и будет еще одна попытка, еще один шанс. Он не хотел, попытался воспротивиться, но тщетно. Сила, удержавшая его рассудок от разрушения, была холодной, равнодушной, неумолимой. «Придет время, и ты вернешься. Все забудется. Ты попробуешь снова». «Я не хочу!» — он кричал в ответ но никто его не слышал. Обезображенное, искаженное сознание скользнуло по сети, кануло в абсолютную тьму и угасло, без боли, без эмоций. Их отсекло, как нечто чуждое, опасное, предвнесенное насильно и теперь безжалостно удаленное. «Чувства не нужны, они лишь помеха», промелькнули последние меркнущие мысли. Максим очнулся от внезапного наваждения в совершенно незнакомом месте. Закат уже догорел. Над городом полыхала переливчатое зарево, освещающая улицы, затмевающая свет луны и звезд. «Где я?» Озираясь по сторонам, он заметил одинокий сгусток холодного света, медленно удаляющийся от него. Чужие воспоминания на мгновение вспыхнули с новой силой и тут же угасли. После них осталось лишь чувство вины, раскаяния и... Имя. Имя того, кто погиб столетия тому назад. Ноги дрожали, мышцы ломило, дыхание сбилось, словно он долго и надрывно бежал, что было сил. На бронежилете виднелись две свежие обугленные полосы. Ствол автомата был горячим. Он проверил подсумки и пам на месте. Запасных магазинов нет. Остался только один, и тот полупустой. Вокруг простирались кварталы высотной застройки. Некоторые здания превратились в руины, но часть уцелела. В них, к удивлению Максима, даже сохранились стекла. «Сколько же времени я находился под воздействием чужого рассудка? И что он сделал со мной? Спас? Внедрился в мой разум? Перехватил инициативу, зная, что любое сомнение, секунда замешательства погубили бы меня?» Почувствовал, что я не смогу адекватно среагировать на опасность? Открыть огонь по истощенным безумцам? Несмотря на сполохи сияния, освещающие улицы, он понимал, сориентироваться сейчас невозможно. Включать кипстек Максим не решился, а клочок бумаги с начерченной от руки схемой стал бесполезен. Он заблудился. Нужно дождаться утра, промелькнула здравая мысль. Забраться повыше, откуда откроется панорама руин. Взгляд нашел три более или менее уцелевших, возвышающихся особняком здания. Да, иного выбора нет. Максим взбирался все выше. Он совершенно обессилел, едва переставлял ноги, пошатывался, тяжело дышал. Придерживался руками за стены. Шутка ли? С полсотни этажей пешком в полной боевой экипировке. Дважды ему приходилось вступать в перестрелку. Не раз в поле зрения появлялись блуждающие огоньки. Но чем выше он поднимался, тем меньше опасностей встречалось на пути. «Все, больше не могу». Он свернул наугад. Оказался в просторном, практически не пострадавшем холле 46-го этажа. Так свидетельствовала табличка у шахты неработающего лифта. Дверь одной из квартир была приоткрыта, и Максим, не раздумывая, направился туда. Наученный горьким опытом последних дней, он замер, слушаясь гулку и тишину. Затем резко толкнул скрипнувшую дверь. Свет подствольного фонарика метнулся от стены до стены. Пусто. Квартира небольшая, однокомнатная. Он вошел внутрь. Неожиданно под потолком включилась осветительная панель. «Скромно жили предки». Промелькнула блеклая мысль. Нечеловеческая усталость стирала остроту ощущений. Вдоль стен выстроилась трансформируемая мебель. Вся из пластика с мягкой, не подверженная тлену обивкой. Свободного пространства практически нет. Окно грязное, почти непрозрачное. Под потолком выступы непонятных устройств. Максим присел на диван. Свинцовая усталость навалилась мгновенно, неодолимо. «Нет, так не пойдет». Он тряхнул головой, отгоняя одуль, встал, вернулся в холл, подергал двери других квартир, заперты. Ладно. Он установил две осколочные гранаты на растяжках, одну на лестнице, другую подле дверей неработающего лифта, на всякий случай, мало ли что. Вот теперь можно отдохнуть. Он запер двери квартиры изнутри, сделал пару глотков из фляги, сел на диван. Откинул голову на мягкий валик, положил автомат на колени, закрыл глаза. Свет несколько раз моргнул. Раздался щелчок. Затем вкрачивый шелест. Автоматика квартиры оживала. Десятки датчиков воспринимали появление человека. Все древние устройства отработали на удивление четко, без аварии и поломок. Словно их заранее проверили и подготовили. Максим уже погрузился в глубокий сон. Над его головой в стене внезапно открылись две диафрагмы. Из небольших отверстий выдвинулись гибкие тонкие манипуляторы. Они пластично изогнулись, плотно прижали к его вискам две небольшие овальные пластины непонятного предназначения. Чуть в стороне от дивана в метре над полом сформировался голографический экран. На нем появились надписи. «Модуль «Параллельная жизнь» успешно инициализирован. Идет передача данных». Прошло около двух часов, прежде чем надпись изменилась. Выгрузка дополнительной нейроматрицы успешно завершена.